Плезвелл объявил на радостях, что дает им свободных полдня, и вскоре остался в столовой один с большим холодным ящиком. Надпись на крышке гласила «Обращаться осторожно! Внутри женщина!» Он нажал на ручки размораживателя, выждал положенный час и открыл контейнер. Внутри оказался второй, потребовавший для разморозки целых два часа. флевол в нетерпении бегал из угла в угол догрызая на ходу остатки ногтей. Наконец настало время раскрыть и этот ящик. Тресущимися руками флевол снял крышку и увидел ты еще что воскликнул он. девушкаушка в контейнере прищурилась, зевнула как кошечко, открыла глаза и села. Оа уставились друг на друга, и Флезвелл понял, что произошла ужасная ошибка. На ней была прелестная, но абсолютно непрактичная платица, на котором золотыми нитками было вышито ее имя Шейла. Вслед за этим Флезвелл убросилась в глаза изящество ее фигурки, немало не подходившей для тяжелого труда во внепланетных условиях, и белоснежная кожа. под жгучим астероидным летним солнцем она, конечно покроется волдырями. «А уж руки, изящные, с длинными пальцами и алыми ноготками, совсем не то, что обещал каталог Рэббек Уорда. Что же до ног и прочих статей, — решил про себя Флезвелл, — то всё это уместно на земле, но не здесь, где человек целиком принадлежит своей работе. Нельзя было даже сказать, что у неё низко расположен центр тяжести. Как раз наоборот. И Флезвелл почувствовал, что его обманули, одурачили». «Обвели вокруг пальца!» Шейла выпорхнула из своего кокона, подошла к окну и окинула взглядом цветущие зеленые поля Флезвуэлла в рамки живописных гор. «А где же пальмы?» — спросила она. «Пальмы?» «Разумеется. Мне говорили, что на Серингаре пять растут пальмы». «Так это же не Серингар пять?» — отвечал Флезвуэлл. «Как? Разве вы не Паша до Шре?» — ахнула Шейла. ничуть не бывало обыкновенный пограничный житель а вы разве не пограничная невеста ну и ну разве я на нее похожа огрызнула шейла гневно сверкая глазами и я модель ультралюкс в роскошном оформлении мне была выписана путевка на субтропическую райскую планету серренгар пять обоих нас подвели очевидно напутали в транспортном отделе угрюмо отозвался фле Девушка оглядела голую столовую, и её хорошенькое личико скривилось в гримаску. «Но ведь вы можете устроить, чтобы меня переправили на Сиренгар-5?» «Что до меня, то я не позволяю себе даже поездки в Нагон-Дикон», — сказал Флэзвелл. «Но я извещу Рэббек Уорда об этом недоразумении, и они, конечно, перевезут вас, когда пришлют мне мою образцовую пограничную невесту». Шейла повела плечиками.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 при каких то условиях просто мы единственные люди на всем астероиде и он слегка прикоснулся к ее плечику давайте выпьем вы расскажете мне о себе были вы но тут за его спиной раздался оглушительный ляск он повернулся и увидел что из особого отделения в контейнере вылезает небольшой коростстый робот сидевший там на корточках что вам здесь нужно спросил флевел я брачующий робот сказал робот уполномочен государством регистрировать браки в космосе а также прикомандирован компанией рэбкварт к этой молодой леди на правах ее опекуна дуэни и защитника пока моя основная миссия а именно свершение брачного обряда не будет успешно выполнена наглый холуй проклятый робот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 «Да и согласитесь, нареченная невеста Паши-де-Шре не может путешествовать без охраны». «Возлюбленные чадо!» — загнусил робот нараспев. «Мы собрались здесь, чтобы соединить». «Не сейчас!» — надменно оборвала его Шейла. «И не с этим!» «Я поручу роботам приготовить для вас комнату!» — прорычал Флезвелл и удалился, ворча себе что-то под нос насчет бремени человека. Он послал радиограмму рэби к уворду и ему сообщили, что за заказнная модель невесты будет выслана безотлагательно, а самозванку у него заберут. По чего он возвратился к обычным своим трудам с твердым намерением не замечать шейлу и ее дуэнью.